Это и есть та информация, которую вы начал было Дункан и замолчал, потому что что-то изменилось. Наступила внезапная тишина. Собственно, здесь и так было тихо, если не считать гудения насекомых и щебета птиц. Но к этим звукам привыкаешь и не обращаешь на них внимания. А сейчас тишина стояла абсолютной, потому что и эти звуки прекратились. Тишина и странное ощущение, будто ждешь чего-то неизвестного и подаешься вперед, чтобы встретить это. Остальные тоже заметили это и, может быть, ощутили и чувство ожидания, потому что застыли на месте, чутко и напряженно прислушиваясь. Дункан медленно положил пальцы на рукоятку меча, но не стал вынимать его из ножен, поскольку явной опасности еще не было, хотя предчувствие тяжело повисло в воздухе. Диана чуть приподняла свой топор. Грифон сменил свою позу, и его орлиная голова стала медленно поворачиваться то в одну, то в другую сторону. В дальнем конце огорода зашевелились кусты. Оттуда выглянула голова. Крупная, по виду человеческая, но без шеи, сидящая прямо на массивных плечах. Голова была лысая и выглядела так, будто волосы на ней вообще никогда не росли. «Без волосы», — подумал Дункан. Ривер говорил о безволосых в ту ночь, когда мы останавливались в его замке. Высокий, белый, безволосый слизняк недоросший до человека. Меч со свистом вылетел из ножен, и солнце заиграло на нем. Дункан сделал символический взмах. «Сейчас увидим», — сказал он то ли себе, то ли Риверу. Безволосый поднялся во весь рост. Он был чуть выше обычного человека, но вовсе не так высок, как уверял Ривер. Он стоял на кривых полусогнутых ногах. На нем не было никакой одежды. Тело, белое, как рыбье брюхо, блестело на солнце. В руке небрежно висела громадная суковатая дубинка. Из-за деревьев и кустов появились другие безволосые и выстроились рядом с первыми. Они стояли неровной линией, выставив голову. Их крошечные глазки под выступами бровей смотрели с презрительным интересом. Затем они медленно заковыляли вперед. И вдруг стали совершать большие прыжки через сорняки. Их дубинки поднялись вверх. Они шли в атаку молча. Не было ни восклицаний, ни криков. И в этом молчаливом нападении было что-то смертоносное. Дункан инстинктивно шагнул навстречу. Главарь оказался прямо перед ним, как будто видел в Дункане особо важную добычу. Дубина безволосого взлетела вверх и быстро опустилась. Дункан отскочил, отвел меч назад и взмахнул им со всей силой. Меч вонзился в горло безволосого, тот упал. Дункан подался в сторону, освобождая меч, затем снова замахнулся и снова ударил. Второму нападавшему лезвию годило между головой и плечом и прошло насквозь отделив голову и плечо от туловища. Краем глаза Дункан увидел, что Диана лежит на земле, пытаясь выбраться из-под придавившего ее тело Безволосого. Лезвие ее топора было в крови, и не оставалось сомнений, что противник, упавший на Диану, был мертв. Рядом с ней на задних лапах стоял Грифон. В его передней когтистой лапе раскачивался безволосой Когти крепко вцепились ему в голову и подняли тело вверх. Откуда-то донесся крик Коннорда «Берегитесь, милорд!». Дункан отскочил в сторону, повернувшись в прыжке. Но дубина ударила его по плечу. Он покатился по земле и снова вскочил. Безволосый замахнулся вторично. Дункан занес меч, но в это время тайни метнулся к безволосому, и его мощные челюсти вцепились в руку, державшую дубину. Безволосый упал, Тайни выпустил руку и схватил упавшего за горло. Весьма довольный вмешательством пса, о том, кого Тайни держал за горло, можно было уже не беспокоиться. Дункан огляделся. Диана выбралась из-под трупа и бежала к Грифону, который когтями и клювом отбивался от трех атакующих, и они уже начали отступать. Поодаль Конрад фехтовал с двумя безволосыми, Дубины всех троих сталкивались со страшным грохотом, трещали и сыпали щепками. Чуть подальше Безволосый выронил дубину в безнадежной борьбе с Дэниелом. Конь наступал на него, вытянув шею и оскалив зубы. Дункан увидел, как Дэниел запустил зубы в плечо жертвы и, взмахнув головой, подкинул Безволосого высоко в воздух. Однако отшельника не было и в помине.